Начало войны Ивановская земля В середине ноября Корпус Мунгкэ подошел к Живлевским горам. Союзные бродники переправили Чингизида на левый берег Волги, где расположились главные силы хана Бату. На берегах уже лежал первый снег, по реке шла шуга. Его тумены... Остались на правом берегу дожидаться ледостава, поскольку переправа через начинающую замерзать реку стала рискованной. Покорение Аланов ему удалось успешно завершить. Несмотря на понесенные в сражениях с Аланами и потери, как всегда, после покорения новых народов, численность монгольского войска только увеличилась за счет племен, избравших покорность вместо сопротивления врагу. Воинов, из присягнувших ему на верность племен, он разбавил старыми союзниками и сформировал из них новый тумен. Свои старые тумены добавил алланские сотни. Чингизиды собрали ставки хана Бату на совет, решали, что делать дальше. Гуюк, сильно побитый булгарами и урусутами, настаивал на завершении разгрома Булгарии, заявляя, что монголы не должны сносить такие обиды от врагов. Однако многомудрый Субедей предложил другое. Если бы булгары не поддерживали урусуты, мы бы разбили их еще четыре года назад, а сейчас урусуты помогают булгарам, тем самым отводя от себя наш удар. Вы все, многоуважаемые чингизиды, знаете, что я сам больше десяти лет желаю поквитаться с булгарами, но сейчас я считаю что сначала нам следует разбить урсутов. Когда мы их разобьем, то одолеть Булгару не составит труда. Атакуя сейчас Болгарию, мы просто зря растрачиваем силы, которые лучше сохранить для разгрома урсутов. Когда мы их победим и захватим их страну Русь, мы возьмем плен их мастеров и получим в свое распоряжение их огнебойные орудия, которые, как мы убедились в Булгарии, значительно превосходят Цинские. С такими огнебоями мы легко захватим и Булгарию, и все другие полуночные страны. Ключ к нашим дальнейшим победам лежит в государстве Русь. Это большое единое государство, самое мощное к западу от Волги. Правит там сильный правитель Юрий, прозванный Грозным за время, прошедшее после нашей победы над Урусутами на реке Калке. Он подчинил себе все Урусутское княжество и заключил союзы с соседними государствами. Он неоднократно грабил полуночные страны, захватив там богатейшие трофеи. Поэтому, я уверен, нам нужно сейчас собрать все силы и обрушиться на царя Юрия. К нам уже подошли подкрепления из Улуса хана Бату». В ближайшее время подойдут войска из Улуса хана Чагатая. Подошли, и еще подойдут обозы с цинскими огнеприпасами. Мы можем напасть на Русь зимой, этого они никак не ожидают. Обычно Русуты воюют летом. Они думают, что зимой их заваленные глубокими снегами леса неприступны. Однако мы, монголы, к снегам и морозам привычны. Мы пройдем вглубь Руси по замерзшим рекам. Если мы нападем внезапно, то разобьем их войска по частям. Чингизиды внимали старому соратнику их великого отца и деда и дивились его мудрости. Только Мунке возразил. Если мы нападем на Русь, оставим в тылу непокоренную Булгарию, то булгары могут ударить нам в тыл и перерезать пути снабжения». В булгарских рубежах я предлагаю оставить корпус Байдара из трех туменов. Более того, одновременно с нашим нападением на Русь Байдар должен атаковать Болгарию чтобы урусуты не смогли перебросить свои рати с огневойными орудиями из Болгарии на Русь. Обсудив предложение Цубедея, чингвизиты решили принять его. Две недели военачальники со своими юртчей разрабатывали план компании. В это же время ударили крепкие морозы, и Волга замерзла. К монголам подтянулись ожидаемые подкрепления, все тумены пополнились воинами, запасы огнеприпасов, продовольствия и фуража тоже довели до нормы. В середине декабря корпуса Бату и Чагатая переправились по льду через Волгу. Начать разгром Руси чингизиды решили с захвата, бывших земель народа мокша, который у руссудский царь Юрий завоевал 15 лет назад. Эти земли мысом выдавались на юг, в леса и степи, что делало возможным одновременный удар с двух сторон, не отсечение их от других уруссудских земель. Из этой земли открывался путь в богатые русские города: Рязань, Муром и стольный Владимир. К тому же Субедей надеялся, что макшани еще не забыли свою независимость и не будут сильно биться за покоривших их урусутов. По плану корпуса Мунке и Гуюка в составе семи туменов будут наносить удар через Дон по реке Воронеж на северо-восток в направлении городка Кузьмина-Гать. Корпус самого хана Бату будет атаковать из земель буртасов на запад через верховье Хапра затем по речкам Чембар, Ворона, Ирка, на тот же городок Кузьмина-Гать. Соединившись у этого городка, тумены отрежут макшанские земли, именуемые Урсутами, Ивановской землей. От остальной Руси смогут без помех захватить все города в этой земле. Главный город земли Ивановск стоял на реке Вороне в 70 верстах к юго-востоку от Кузьминой-Гати. Чингизиды, Планировали темп продвижения 25 верст в день. В соединице Угати монголы намеревались на 15-й день наступления, а еще за 10 дней они намеревались захватить все города Ивановской земли. Корпус Бату перешел в наступление 16 декабря. А 17 декабря форсировал Дон корпус Мумке. Следом за ним двинулся корпус Гуюка. Ивановская земля расположенная в речи Дона и Хапра, на бывших землях народа Мокша протянулась с севера на юг на 240 верст, а с запада на восток на 300 верст. На северо-западе она граничила с Мценской землей, выдаваясь клином в лесостепь на добрую сотню верст. На севере граничила с Рязанской землей и Арзамасской, бывшей Арзянской. Северо-восточный фаз клина выдавался в лесостепь относительно южной границы Арзамасской земли еще больше, на 200 верст. Доселявшие землю племена народа Мокша были немногочисленными, поскольку ранее часто подвергались набегам разорительных половцев. Налетчики разоряли поселения, уводили захваченных Макшан в рабство. После почти добровольного присоединения Макшан к Руси, набеги половцев прекратились. За 15 прошедших мирных лет селение мокша несколько окрепли, население их возросло. К тому же Юрий активно переселял в эту землю бывших бояр и пленных воинов из прибалтийских земель. Тем не менее, население земли едва превышало 210 тысяч человек или 36 тысяч дымов. В Ивановской земле Согласно переписи воинских сил, имелось 400 конных и 2300 пеших воинов, 1100 стрельцов в 9 городах и 4000 пограничников. Ополчение насчитывало 31 тысячу человек. Уездные городки в земле были небольшими и насчитывали по 150-200 дымов. В Стольном Ивановске насчитывалось 800 дымов. В земле было построено три больших засечных линии, проходящих через всю землю, и полторы сотни малых засек длиной от 10 до 20 верст. Зимние засеки перегораживали и речки, и дороги. Малые засеки пересекали все дороги и все реки, текущие с севера на юг или с юга на север, через каждые 10-15 верст. Первая пограничная линия оборонялась с казаками, остальные ополченцами. По плану обороны, после прорыва засеки ее защитники отходили на следующую засечную линию. После прорыва последней засеки перед уездным городом уездное ополчение должно будет отойти в город и обороняться в городе совместно со стрельцами. Воинская рать в составе конного полка и пяти пеших полков составляла резерв который должен был усилить оборону засек в случае слишком быстрого продвижения монголов с тем, чтобы обеспечить возможность отхода жителей во внутренние земли. Впрочем, пешие полки тоже передвигались на лошадях. Радь должна будет отступать к Ивановску с тем, чтобы усилить гарнизон после прорыва монголами последней засечной линии перед городом. Получив 13 декабря Донесение разведки о подходе главных сил монголов к границам Ивановской земли Юрий немедленно отправил почтовым голубем повеление на месте к Ульяну начать отвод мирного населения из пяти приграничных уездов. Почтовых голубей и мастеров-голвятников Юрий в свое время вывез из Константинополя, а затем еще из Венеции и Рима. Голубиная почта уже давно была налажена между всеми стольными городами, русских земель. 17 декабря прилетел голубь с донесением о нападении ванголов на засеченную линию на Дону. В этот же день полетели голуби в стольные города внутренних земель с царским повелением о сборе и выдвижении всех воинских сил. В Ивановских землях, по дорогам из уездов к Ивановску, потянулись обозы с крестьянскими семьями. С собой на санях везли лишь самое необходимое из инструмента и утвари. Гнали скот. Птицу забили и везли на санях в замороженном виде. Дозглавляли семейства деды или отроки. В селах остались лишь редкие ополченцы, имевшие задачу сжечь все при подходе врага. План обороны Ивановской земли предусматривал именно те фланговые удары, которые и нанесли монголы. Удар с западного фаса однозначно привязывался к реке Воронеж, поскольку она была самым удобным путем для врага, позволяющим ему отрезать Ивановскую землю от остальной Руси. Хотя первые полстоверст можно было идти и по дону. Нападение с востока было менее предсказуемым, поскольку там не было крупных рек, текущих в нужном направлении. Монголам пришлось наступать по малым речкам, пересекая водоразделы между ними, чтобы перейти с одной реки на другую. Монкэ атаковал там, где ожидали, через Дон, прямо к устью Воронежа. На мысу при впадении Воронежа в Дон построили небольшую крепость. Пять башен, одни ворота, пять камнеметов, шесть огнеметов, две сотни пограничников в гарнизоне. Склоны валы и стены загодя покрыли толстым слоем льда. В лед обоих рек Вморозили засеку, которая продолжалась в обе стороны по левому берегу Дона. Во льду нарезали полыньи, прикрытые жердями и слоем снега. Монке попытался взять крепость внезапным ночным штурмом. Пограничники несли службу бдительно. о подходе крупных сил монголов разведчики доложили полковнику гарнизона Еремилу за два дня. В засеках дозорные зажгли загодя приготовленные факелы. Затем с башен ударили камнеметы. Полупудовые горшки с греческим огремом перелетели через засеку, разбились на льду, высветив подходящих к засеке воинов. Пару десятков их забрызгало горящим зельем, горящие заживо аланы, которых мунке пустил вперед, истольше навопили и, катаясь в снегу, в тщетных попытках сбить пламя. Монголы отошли от городка и начали обходить его с обоих флангов. В недосягаемости камнеметов. За рекой воины, взобравшись на береговые откосы, сразу приступили к разбору засек. Растаскивать стволы не удавалось, пришлось топорами прорубать в засеке проходы. Все это под градом стрел, которыми их осыпали пограничники со сторожевых башен, стоявших вдоль засеки через каждые сто шагов. Потеряв около еще сотни воинов, Алланы проделали в засеках узкие проходы и обошли крепость с флангов и стыла. Пограничники отошли с башен на следующую засеку. Тем не менее, городок нужно было брать. Конница могла пройти по проходам через засеку, но обоз с имуществом осадного корпуса там пройти не мог. Конница прошла по льду Воронежа, около десяти верст и уперлась в следующую засеку. Засеку прикрывала стоящая на высоком берегу большая бревенчатая башня с камнеметом и гарнизоном из двух десятков пограничников. Конница остановилась. Попытка взять городок штурмом не удалась. На подходах к стенам на атакующих обрушились несколько десятков зажигательных снарядов. Пара сотен воинов сгорела заживо. Когда атакующие ланы попытались взобраться на стены по приставленным лестницам. из-за заборола в стену, ударили длинные струи пламени, сметая воинов с лестниц, более сотни воинов приняли мучительную смерть. При повторной атаке ситуация повторилась. Погибших аланов Чингизиду было не слишком жалко, но такие потери при штурме ничтожные крепостицы были недопустимы. Монке скомандовал осадному корпусу приступить к сборке камнеметов. Одновременно он приказал мастерам-саперам срыть береговые откосы и расширить проходы через засеку для прохода обозов. Передовым сотням снова пришлось обходить через лес оборонительную башню на второй засеке с флангов и под ливнем стрел прорубать проходы в засеке. Толковник Еремил сдаваться отказался. Геродок Удалось взять лишь к концу второго дня. Его сожгли полностью. Немногих раненых защитников добили. Вторую засеку тоже взяли и уперлись в третью. После взятия засеки пришлось строить мосты через проруби, пересекающие реку от берега до берега позади засеки. За два дня корпус Мунке продвинулся на 20 верст. Потери превысили тысячу воинов. Получив донесение об атаке крупных сил монголов с обоих флангов Ивановской земли, на месте Кулиан понял, что предупреждения многомудрого царя Юрия Всеволодовича полностью подтверждаются, и монголы намереваются отрезать Ивановскую землю от остальной Руси. Кулиан немедленно распорядился отправить на фланги в поддержку пограничникам по конной сотне и по пешему полку. Повелел немедленно начать отвод всего мирного населения со всей земли, пока монголы не перерезали пути отхода. Отход повелел проводить по дороге на Рязань, поскольку понял, что дороги на Арзамас и на Мценск вскоре будут перерезаны. Второй маршрут отхода наметил по реке Цна. Повелел сжигать все дома, все припасы после ухода всех жителей, начиная с южных окраин земли. О принятых решениях Отправил донесение царю. Попросил Юрия Всеволодовича дать указания на месте Куризанской земли срочно устроить для беженцев временные проходы во всех засеках на реке Цна. Посоветовавшись с темниками, Мунке решил отказаться от рукопашного штурма засек. Чтобы не нести потери, решили подтаскивать к засекам камнеметы и разрушать камнями сторожевые башни. Темп продвижения при этом составит одна-две засейки в день. А засейки с башнями на Воронеже коварные урсуты поставили не реже одной на каждые пять-десять верст. Да, легкие баллисты, метавшие камни до одного пуда весом мастера корпуса, поставили на полозье и потащили их по льду пряжками из восьми лошадей. Через пять дней передовой тумен Нойона-Бурундая Вышел к уездному городку у Усмань. Городок был невелик. Всего восемь башен и стена длиной чуть больше полверсты. Однако крепость стояла на холме в излучине Ворожнижа. С напольной стороны был выкопан ров. Пройти мимо нее было невозможно. Бревенчатые стены высотой в три сажений, и скаты вала высотой 2 две сажения покрыты толстой ледяной корой. Под крепостным валом во льду вокруг всей крепости была проделана широкая прорубь, покрыта лишь тонким литком. Перед городком проходила вторая главная засека, прикрывающая передовые уездные города Ивановской земли. Засеку в обе стороны от города прикрывались сторожевые башни. Однако городок занимал важное значение в дальнейших планах монголов. Через него проходили три дороги. Малая стратегическая дорога Урсутов, соединявшая все передовые уездные города. Она вела на северо-запад, в городок Елец Мценской земли, который пока монголов не интересовал. В другую сторону дорога вела к уездному городку каршава На восток от Усмани вела местная дорога в городок Эртиль и далее на стольный Ивановский пограничный город Мучкап. Бурундай повелел подтащить передвижные камнеметы на дистанции выстрела и приступить к обстрелу стен Усмани. Однако лишь только баллисты установили на позиции в русле Воронежа, с башен города ударили камнеметы русутов, Ударили не камнями, а зажигательными снарядами. Поскольку камнеметы русутов стреляли с башен, стоящих на валу, то дальность их стрельбы превосходила дальность стрельбы баллист-монголов. Из десятка выставленных на позиции баллист оттащить назад удалось лишь одну, остальные сгорели. Их расчеты понесли потери. Бурундай направил на фланги Алландские сотни с приказом прорубить проходы в засеке и окружить город. Одновременно Бурундай послал гонца к Мунке с просьбой срочно прислать тяжелые камнеметы. К концу дня осадный корпус подвез детали камнеметов и приступил к их сборке. Для этого требовалось заготовить прямые и крепкие дубовые стволы. Потеряв две сотни воинов, алланы пробили в засеках узкие проходы. Конница окружила город. Другие сотни рассыпались по округе с целью захватить хашар и подвести припасы. Однако вскоре гонцы донесли Бурундаю, что все окрестные веси и села полностью сожжены. Ни жителей, ни продовольствия, ни фуража в них не было. Коварные урусуты ушли сами и сожгли все, что не смогли забрать с собой. Бурундай распорядился расширить зону поисков. Тяжелые камнеметы собирали два дня. Требушеты могли метать двухфудовые камни, способные сокрушить деревянные стены и могли забросить зажигательные горшки за стены в городок. От огненных снарядов у русутов требушеты защитили бревенчатым частоколом. На четвертый день утром четыре требушета начали стрельбу. В ответ из города тоже полетели снаряды. Баллисты с башен принялись метать малые, полупудовые горшки с горючей смесью. Некоторые из них Разбивались частоколы, воспламеняя их. Некоторые перелетали за частокол и разбрызгивали горючую смесь вокруг, мешая работе расчетов осадных машин. К тому же из-за городской стены тоже ударил мощный требушет, метая пудовые взрывающиеся бомбы. Железные бомбы, начиненные крупной галькой, перелетали через частоколы и взрывались. Вскоре расчеты монгольских требушетов были частью выбиты частью разбежались. Монке прислал Бурундаю гонца с повелением взять городок немедленно. Всю ночь мастера чинили старые и собирали новые требушеты. Каждый огородили частоколом со всех сторон. Время от времени из городка прилетали зажигательные снаряды, мешая мастерам работать. Бурундай решил взять городок ночным штурмом. На приступ он бросил весь свой тумен. За три дня посадные лестницы и деревянные настилы на проруби были изготовлены в большом количестве. В городке стража не дремала. Баллисты с башен ударили по отащившей посадной лестнице и настилы нукером с зажигательными снарядами. Настилы атакующие бросали на тонкий лед. Первые лестницы вложили на ледяной покров валов. Вторые приставляли к стенам, втыкая в лед шипы на нижних концах лестниц. Со стен... Густо забили луки и самострелы. Защитников в городке оказалось неожиданно много. Судя по интенсивности обстрела, не менее 2000 Снизу открыли ответный огонь лучники монголов. Первые лестницы защитники успевали оттолкнуть. По растилам нукеры подносили все новые лестницы. Когда лестниц стало слишком много, кое-где на стенах началась рубка. В уже казалось, что еще немного и нукеры сметут защитников со стен. В это время со стен ударили долинные огненные струи, знакомые бурундаю по штурму крепости в устье Воронежа. Раздался многоголосый, источный вопль, сгорающих заживо людей. Горящие фигурки во множестве посыпались со стен. Вниз со стены башен полетели зажигательные горшки. Разбиваясь лед под стеной, в густой толпе нукеров, скопившихся под стеной, они зажигали людей десятками. Паника охватила воинов, они толпой ринулись назад. Многим не хватило места на настилах. Тонкий лед прорубей не выдержал. Они провалились в воду. Впрочем, многие нукеры срывались с себя горячие заспехи и сами прыгали в воду, пытаясь сбить пламя. Децимацию Бурундая и Мунке решили не проводить. Они и сами собирались отдать приказ об отступлении. Потери при штурме и так превысили 2000 воинов. Тумен Бурундая уже потерял почти половину состава. Мунке отправил Бурундая в тыл. Вперед вывел Тумену Нойона Бячека, состоящий преимущественно из половцев и бурятов. Целый день... Камнеметы ванголов и леп стрел эти Петипудовые камни требушетов ломались стены. Горшки с зажигательной смесью летели в город. Сказалось, численное превосходство осаждающих в камнеметах. В полудню все камнеметы, обороняющихся, были подавлены. Несмотря на усилия гарнизона, в городе возникли многочисленные пожары. Стены были разрушены в четырех местах. Бячек. Решил брать город ночью, надеясь, что защитники уже измотаны. Но Керов предупредили, что на этот раз никаких отступлений от ЕСы не будет. Все отступившие без приказа будут казнены. Ночной бой был страшен. Со стен на толпы атакующих изливались струи огня два уцелевших огнемета. Со стены башен в толпу Нукеров бросали зажигательные и разрывные бомбы. Особенно страшны были большие разрывные бомбы, каждый размером с небольшой бочонок. Они скатывались с вала на берег реки и взрывались с огромной силой. Взрыв одной такой бомбы уничтожал все живое на 20 шагов во все стороны. Через час штурма все бомбы у гарнизона закончились. Нукеры Бячека ворвались в город. Еще через полчаса всякое сопротивление было подавлено. Монголы потеряли при штурме городка еще более пяти тысяч воинов и 6 дней времени. Всего же взятие городка Усмань стоило монголам почти целого Тумена. Никаких трофеев взять не удалось. Последние защитники, используя остатки горючей смеси, зажгли все. Весь гарнизон города, общим числом около двух тысяч воинов, погиб. Тумена Гуюка двинулись по дорогам на Коршаву, Эртиль, Мучкап и Ивановск. Впрочем, быстрого продвижения у них не получилось. Как и реки, и дороги были перекрыты многочисленными обороняемыми засеками. Тумен и Мунке продолжили движение по руслу Воронежа. Задачу отсечения Ивановской земли никто не отменял. Вперед Мунке выдвинул Тумен Бугена, состоящий из проверенных мункеров, Народов Каракидании и Найманов. У корпуса Бату дела обстояли немногим лучше. Засек на его маршруте было меньше, зато проходимость местности была куда хуже, чем у корпуса Мунке. От исходного пункта, расположенного в верховьях Хапра, вблизи селений Буртасов, Бакуры и Кондоль, маршруты Туменов лежали по Малым речкам, левым притоком Хапра, текущим на запад. Восточная граница – Ивановской земли, и пограничная засека проходили по Хопру и Суре. После прорыва засечной линии, занявшего два дня, тумены двинулись вверх по правым притокам Хопра. Узкие лесные речки были завалены от берега до берега упавшими стволами деревьев. На быстринах и перекатах вода не замерзала, что тоже добавляло трудностей. Затем через водораздел, прорубаясь через лесные чаще, вышли на левые притоки Вороны. В узостях речных, долин и на водоразделах пришлось штурмовать засейки, прикрытые оборонительными башнями с камнеметами. Чтобы не нести неоправданные потери, Бату повелел собрать легкие камнеметы. Штурм засейк облегчился, но протащить их через лес было предельно трудно. Четыре дня пришлось потратить на штурм уездного городка Умет, стоящего на притоке Вороны. От этого городка Тумены Орду и Беркея, многократно прорываясь через засейки, двинулись по дороге к городку Турки. А Тумены Бату и Шибана направились по дороге к Ивановску. Тумены Субадея и Тангута продолжили движение к Кузьминой Гати. После штурма Умета Субедею пришлось прорывать мощную засечную линию по Вороне. Затем тумены снова пошли на запад вверх по правым притокам этой реки. Оттуда через очередной водораздел и очередную засечную линию спустились к речке Лесной Тамбов, приток Цны. На этой реке прорвали три засечных линии и вышли к городку Кузьмина-Гать. Городок осадили Приступили к сборке тяжелых камнеметов. Весь путь у Субедея занял двадцать шесть дней. Потери составили шестнадцать тысяч нукеров. В основном половцев и башкир. Хашара и добычи взять не удалось. Все пройденные по пути селые и веси были загодя сожжены злобными урусутами. Через два дня к городку подошли тумены Мунке.